Глава девятая. Рождество действительно приближалось. И по мнению детектива лойда Эндрю Паркера, приближалась оно слишком скоро. И действительно, из года в год оно наступала все раньше и раньше. В этом году магазины были украшены к Рождеству уже за несколько дней до Дня Благодарения. «Просыпаетесь вы как-то утром, еще даже не время готовить индейку». а в магазинных витринах «Санта-Клаус». Паркер ненавидел Рождество. Он также ненавидел свое имя. Вряд ли кто-то из персонала участка знал его имя Ллойд. Может быть, никто в целом мире не знал, что его зовут Ллойд. Да, он и сам почти забыл, что его зовут лойд Ну, возможно, Мискла из канцелярии был в курсе, ведь именно он каждые две недели оплачивал все счета. Лойд был отстойным именем. Эндрю казалось получше, потому что так звали одного из двенадцати апостолов, а кто угодно, названный в их честь, был хорошим парнем. Если вы читали книги, что Паркер изредка делал, и там встречался парень по имени Люк, Мэтью, Томас, Питер, Пол, Джеймс, то есть Лука, Матфей, Фома, Пётр, Павел, иаков. Тогда вы наверняка знали, что это должен быть хороший парень. Так было в книгах. В реальной жизни попадали сущие отбросы общества с именами апостолов. Преступники, готовые перерезать вам горло за несчастные 5 центов. Паркер ненавидел преступников. Он также ненавидел, когда его звали Энди. Походило по звучанию нагребанного Энди Харди. Маленький гаденький болван, ведущий задушевные беседы со своим отцом-судьей Харди. Паркер ненавидел судей. Именно судьи отпускали преступников на свободу. Он предпочитал, чтобы его звали Эндрю, что было его настоящим и честным вторым именем. Эндрю несло в себе некое уважение. Энди звучало, словно вы встретили старого доброго малого, с которым давно не виделись». «Эй, Энди, как оно ничего, Энди?» Паркер ненавидел свою мать за то, что она дала ему первое имя лойд а затем урезала второе имя, полученное им во время конфирмации, до простого Энди. Паркер ненавидел отца за то, что он пошел на уступки матери, когда та решила дать ему первое имя лойд а второе Эндрю. Паркер был рад, что оба его родителя умерли. Паркер хотел, чтобы Санта-Клаус тоже умер. Паркер хотел, чтобы северный олень Рудольф Красный Нос получил пулю одним звездным предрождественским вечером и был подан к столу на Рождество в виде стейка. Или еще лучше, в виде рагу. Если он хоть раз еще услышит по радио ту дебильную песенку, он возьмет пистолет и пристрелит это долбаное радио. Персонаж рождественской поры, который был Паркеру по душе, — это Эбенезер Скрудж. Скрудж мог бы стать хорошим копом. Паркер тоже считал себя хорошим, но знал, что большинство коллег в участке думают, что он никудышний полицейский. Ему также было известно, что его не особо любят. «Нахер их всех! Он не участвует ни в каком конкурсе популярности!» Рождественские песни начались по радио пару дней назад, словно всем диск-жокеям не терпелось начать их крутить. Все те же старые песни каждый год. Было всего лишь 19 декабря, а он уже прослушал все рождественские песни сотни раз подряд. «Тихая ночь, да прибудет с вами Бог и маленький барабанщик». Он хотел, чтобы этого маленького барабанщика прибили вместе с оленем Рудольфом. И первое Рождество, радость всему миру, белое Рождество. На Рождество я буду дома, украсьте залы. Бубенцы звенят, и худшая из всех грёбаных рождественских песен в мире за всю историю. Все, что я хочу на Рождество, два передних зуба. Если бы Паркер когда-нибудь встретил парня, написавшего эту песню, он без проблем отдал бы ему его два передних зуба на тарелочке. предварительно выбив их ему. Паркер ненавидел рождественские песни. Он ненавидел все в этом городе во время праздника Рождества. Он ненавидел этот город всегда, но больше всего в Рождество. Все эти липовые Санта-Клаусы, стоящие на перекрестках с колокольчиками в руках и просящие пожертвования, все эти уроды из армии спасения, дудящие в трубы и трясущие бубнами, Все эти фальшивые грёбаные попрошайки, заполнившие тротуары, парни с табличками, что они глухонемые, как жена Кареллы, или парни на маленьких тележках с табличками, что они остались без ног, все это такая же липа, как и те Санта-Клаусы. Долбанный якобы слепой вечером пойдет домой, внезапно он сможет видеть, когда начнет пересчитывать деньги в своей кружке. Паркер ненавидел уличных музыкантов и брейк-дансеров. Ненавидел ребят, продающих товары на тротуарах возле больших магазинов. Была бы его воля, он пересажал бы их всех, даже тех, кто с торговой лицензией. Они создавали суматоху на тротуарах и в большинстве своем сбывали краденый товар. Паркер ненавидел гостей города, заполнивших его улицы перед Рождеством. «Вот это да, глянь, какие большие дома, мама!» Грёбаные простофили. Каждый из них и все вместе, фотографируя всё подряд, охая и ахая. Они в первую очередь привлекали карманников. Излюбленные клиенты для парней, катающих на каретах с лошадьми вокруг Гровер-парка. Он ненавидел праздничный декор этих карет. Гирлянды из хвои, венки... Транспаранты с поздравлениями, все эти липовые завлекалочки рождества. Он ненавидел и лошадей. Они только и делали, что гадили на улицах, усложняя жизнь ассенизаторам. Он ненавидел саму мысль, что в городе по-прежнему сохранились конные копы и еще больше лошадей, чтобы загаживать город». Прямо на территории 87-го участка у них была конюшня в старой оружейной, на углу первой из Сент-Сеп. Каждое утро он наблюдал, как они направлялись в центр, долбаный парад лошадей разных мастей, а копы, сидящие верхом, напоминали долбаный римский легион. Он ненавидел лошадей, иконных копов и туристов, которым следовало бы остаться дома в своем городке «Слоновье дерьмо». штата Айова. Но больше всех Паркер ненавидел Элисию Патрисию Паркер. Никто в участке не знал, что Паркер однажды был женат. К черту всех, это не их ума дело. Накануне Рождества ему всегда становилось любопытно, где находилась Элис Паркер. Он ненавидел ее, но ему было интересно, где она и что делает». Вероятно, по-прежнему занимается проституцией где-нибудь. Вероятно, в Л.А. Она всегда говорила, что собирается в Калифорнию. Может быть, Сан-Франциско. Занимается проституцией где-нибудь там, в Калифорнии. В День Благодарения он садился в одиночестве в своем частном доме в Маджесте и смотрел груберовский парад в честь Дня Благодарения. По одному из местных каналов. Не такой большой и знаменитый, как парад Мэйси в Нью-Йорке, но, черт возьми, это был свой собственный городской парад. Паркер съедал индейку-полуфабрикат, разогретую в микроволновке, и думал, где же сейчас Элис Паркер и чем она занимается. Светлые волосы и голубые глаза, сногсшибательная фигура. И когда бы не находили жертву убийства, голубоглазую и со светлыми волосами, вроде той, что досталось Карелли и Брауну в октябре, Паркер думал, где же сейчас Элис Патрисия? Не лежит ли она мертвой где-нибудь на аллее с глоткой, перерезанной каким-то калифорнийским сутенером? «Это просто моя подработка», — говорила она ему. «Ну, послушай, ведь они предупреждали его». Это случилось, когда он еще работал в неплохом тридцать первом участке в центре города. Там он все еще носил форму, познавая, каково это быть грёбаным полицейским этого гребаного города. Мразь и грязь, вот чем доводилось иметь дело. Приходить домой, ощущая это все на своих руках и в ноздрях. Они познакомились в баре, где она танцевала топлес. Все ребята предупреждали его. «Эти танцовщицы топлес говорили они, — ты сам знаешь, кто они на самом деле. Они или уже подрабатывают проститутками, или работают на полставки в каком-нибудь массажном кабинете, и не успеешь оглянуться, как станут конченными уличными шлюхами». Он послал их нахер. «Может быть, Лиз Патрисия и танцевала топлес, но у нее были стремления и идеалы». В будущем она хотела участвовать в легальном шоу, сначала здесь, а потом переехать на Бродвей к большой славе. Ради этой цели она брала уроки балетного, вокального и актерского искусств. Она была совсем не такой, как они думали о ней. Паркер знал это. На свою свадьбу он не пригласил никого из парней 31-го участка. «Все будет хорошо», — думал он. «Все в самом деле хорошо». Затем как-то вечером он был на смене с четырех до полуночи. Он забежал в клуб, где она работала. Место под названием «Пузырьки шампанского» или что-то вроде того. И одна девушка сказала ему, что Элис Патрисия отлучилась на часок-другой. Он спросил, что значит «отлучилась на часок-другой». «На часах было пол первого ночи». В клубе почти никого, лишь несколько моряков сидели у барной стойки и глазели на девушку, которую Элис Патрисия называла «бессисястая чудо». «В это время суток она отлучилась на часик-другой», — переспросил Паркер. Он хорошо знал, во что превращается этот город после полуночи. долбаная лунная пустошь, наполненная хищниками, крадущимися по улицам в поисках жертвы. «Мразь, грязь и их запах. Куда она пошла?» — спросил он. Девушка посмотрела ему в глаза. Она была топлес. Ее пальцы продолжали перебирать жемчужины на ожерелье. «Куда она пошла?» — снова спросил он. «Пусть все останется как есть, Энди», — сказала она. Он схватил ее за жемчужное ожерелье и сорвал его с шеи. «Жемчужины застучали, покатились по полу. Звук катящихся жемчужин был громче музыки, под которую танцевала девушка на сцене. «Куда?» — спросил он. так знаете ли, он нашел ее в одном из отелей притончиков в трех кварталах от клуба. Он был в гражданском, и партье принял его за детектива, когда увидел предъявленный жетон». Это произошло за год до того, как он сделался детективом третьего класса. Детективом третьего класса он стал уже после развода, когда ему не оставалось ничего другого, как сосредоточиться на полицейской работе. Портье сообщил, что светловолосая, голубоглазая девушка пришла с черным парнем примерно 15 минут назад. Также Портье сказал, что они в комнате с номером 1301. Паркер будет помнить номер той комнаты всю жизнь и запах лизола в коридоре. Он почти до смерти избил того чернокожего, спустил его с лестницы, велел выметаться из города. Потом вернулся в комнату. Элис Патрисия по-прежнему лежала голой в постели и курила сигарету. Он спросил «Почему?» Она ответила «Это просто моя подработка». Он спросил, «Почему?» «Чисто по кайфу», — ответила она и пожала плечами. «Я любил тебя», — сказал он. И это уже был глагол в прошедшем времени. Элис Патрисия снова пожала плечами. Ему следовало ее убить. Он сказал, «Все кончено, понимаешь?» «Конечно», — ответила она и затушила сигарету. Он вышел из комнаты. Покинул отель и вернулся в город. Избил двух пьянчуг во всю глотку горланищих песни на Гастинг-стрит. Разбил урной витрину на Джефферсон-авеню. Бродил по городу. Напился, когда вернулся домой в четыре утра. Он думал, что может застать Элис Патрисию дома. Если б она там была, он бы убил ее. Но она уже ушла и забрала все свои платья. Никакой записочки». Его юрист искал ее целых три месяца. Развод состоялся еще через шесть месяцев. И спустя три месяца после этого Паркер стал детективом третьего класса. Он по-прежнему интересовался ею всякий раз, когда наступали эти праздничные дни. Ненавидел ее, но думал о ней. «Ненавидел эти долбаные праздники». Ненавидел саму мысль, что на Рождество может пойти снег. Он ненавидел снег. Начиналось все с белого и чистого, окончалось грязью. Он ненавидел рождественские елки, к тому же. Все, к чему они были годны, создавать проблемы с уборкой мусора, что давало даже больше работы для осенизаторов, чем лошадиные какашки на всех улицах. Сразу после Рождества возникал мертвый лес долбаных рождественских елок, укрытых блестками, выставленных на задний двор вместе с мусором. Мусор был реальной проблемой в этом городе. Иногда ему казалось, что это был город неубранных черных пластиковых пакетов. Оставленные после Рождества елки только усугубляли ситуацию. Они были по всему городу, мертвые, укрытые блестками». Она любила танцевать в таких трусиках танго, что выглядели, словно сделанные из блесток для рождественской елки, сверкающие и яркие. Ее бедра вращались, долларовые купюры запихивались за поясок. Это просто моя подработка. Могла бы стать грёбаной суперзвездой. Он зашел бы за кулисы, поболтал бы с другими участниками отбора. «Элис Патрисия, моя жена», — сказал бы он. «Серьезно?» «Ага, я коп. Серьезно?» Он ненавидел быть копом. Ненавидел записочки от этого парня, что держал в тревоги весь участок. Глухой. Кому было дело до этого странного глухого? В мире Паркера все были просто бандюками. Одни были умными, а другие — тупыми. Может быть, глухой был из умных, Но тем не менее, просто бандюком. Так зачем вся эта возня с его записками? Он всего лишь находчивый бандюк. Паркер думал, каково это быть юным? Каково это снова услышать, как тебя зовут Эндрю? Элис Патрисия любила называть его Эндрю. Он ненавидел ее. О Иисусе, как же он любил ее!